Глава 14. Кристина. Я смотрела на Работоно, он на меня, а зарешичут там забрало, настороженно горели две алые точки. Чёрт, опять Юрика вырубило сам от того не заметив. Все нервы виноваты, которые начали шалить, едва увидела знакомую громадину, упакованную в латы. А может, это судьба? Зачем-то же я пришла сюда снова, хотя неожиданный визит в дом отца Элроя в мои планы не входил. Вернуться в особняк Виктора Картера я собиралась позднее и непременно с учителем, чтобы он попробовал починить Ральфа, как мой байк, и выудить из его железной башки какую-нибудь полезную информацию про пропавшую 10 лет назад девочку. Но господин Райн продолжал отлынивать от своих обязанностей наставника. На сей раз нет мини-урока. а поручил провести его иоши. Он-то и контролировал мою бесполезно-полезную деятельность в зале, где на длинном узком столе была выставлена разная техника, испорченная в большинстве своём, хотя встречалась и та, угробить которую торжественно поручили мне. Сегодня мегамозг в образе призрачного старикашки, а не безликого манекена, Раздавал указания из недр голографера, сопровождая мои провалы и удачи подколками и вдохновляющими напутствиями. С задачей по убийству электроники я справилась на ура. Ну, а воскрешение традиционно завалило, хотя кое-какие подвижки всё же заметились. Пара гаджетов и одни умные часы от моих мысленных призывов отчухались. Пару секунд истерично помигали, будто в предсмертных судорогах, и снова вздохли, но Ио сказал, что я умница и у меня просто-таки колоссальный прогресс. Хороший уевы учитель. Надеюсь, ей у отца говорить безопасника не менять его. Мой препод тоже ничего, когда он есть. Однако в последние дни у меня стойкое ощущение, что мы с сестрой махнулись наставниками не глядя. Она зачастила к господину Рейну, а я в свою очередь провожу учебные часы в компании Иоши. А ведь у меня к его высокопревосходительству накопилось так много вопросов. Может, он с пецом вот очередного занятия отказасил? Не захотел объяснять своё ночное поведение с Евой? Заря, глядишь, я бы ему пару дельных советов дала, как правильно ухаживать за моей сестричкой. Он ведь нравится ей, она сама сказала. Но его подход к этому делу полнейший отстой. Вроде взрослый мужчина, опытный, а в романтике круглый ноль. Хотя с тортиками и свечами это он хорошо придумал, да. Тортики мы с сестренкой любим. Даже Кассия их лопает с удовольствием. Кошку нашу, кстати, с утра дяди из СБ проверяли. Просканировали вдоль и поперек, невзирая на возмущенные мявы, Воинственно распушённый хвост и растопыренные когти. Никаких отклонений от нормы, включая блох не обнаружили, и милостиво оставили бедную животинку в покое, вживив чип и выдав зачем-то длиннющую инструкцию по правильному уходу за домашними питомцами. Ха, будто мы с сестрой сами не знаем, чем её кормить и как часто менять наполнитель в лотке. Домового отныне официально переименованного мною в Цербера тоже починили. И возвращаться лишний раз в дом-тюрьму теперь хотелось все меньше. Потому, наверное, я и поехала к Эл-Рою, когда тот предложил опробовать его байк, раз уж на моем мы уже катались. Долго уговаривать меня, естественно, не пришлось. Еву с утренних занятий забрал Кай. Алекс, которого, как недавно выяснилось, безопасник приставил к сестре-телохранителям, тоже ушел с ними, невзирая на недовольство Огненного – Ну, а мне идти к Церберу, рискуя остаться без вечернего концерта, если Прога сочтет поход в клуб несанкционированным и небезопасным, совершенно не улыбалась. Вот я и болталась после последней пары по Академии, придумывая план, как просочиться на репетицию стихии вместе с Джетом, по-прежнему сопровождавшим меня повсюду, хотя смысла в этом не было. Заговорщики ведь на Еву охотились, а не на меня. Да и это, похоже, уже в прошлом». В квартал богатеев Квазар тоже с нами поехал, правда, на собственном металёуте. Ибо пассажирское место на эшбайке телепата было только одно, и я его уже заняла. Третий, как говорится, лишний. Особенно в свете разыгрываемого мной и Эллом спектакля, того, который про отношения. Отношения к слову и правда развивались, причём стремительно. Неделю назад я знать не знала телепата из В-братства. А теперь мы общаемся с ним как давние друзья, и в дом его отца я вхожу. Когда, если вспомнить слова Вика, Л не приводил ещё ни одной девушки. Это ли не прогресс? На самом деле было и ещё кое-что, но об этом зная способность фальшивого бойфренда читать мысли, я старалась пока не задумываться. Да и когда? Вокруг столько всего интересного, например, работаон Если дело на лестнице готовое в любой момент вскочить и убежать в ужасную, но безопасную белую комнату, куда ушёл Эльза с какими-то документами. Именно из-за них мы сюда и приехали. Глядя на включившегося Ральфа, я мысленно потянулась к нему, используя опыт сегодняшнего урока. И хотя у рыцаря было мало общего со старенькими гаджетами и умными часами, ну, кроме их рабочего и нерабочего состояния, конечно, И я, вдохновленная, пусть маленькими, но победами, подумала, «Втруг и с Работоном получится?» Мозги, как это часто бывало, отключились, отдав первенство любопытству. Мои мозги, не Ральфа, его, как ни странно, наоборот, заработали, реагируя на мой буйный энтузиазм и мысленный призыв поделиться «да хоть чем-нибудь». И рыцарь на самом деле откликнулся, не словами, а ментально, как та змеюка, которую создал учитель из металлолома. Но пока я старательно пыталась расшифровать его ментальный посыл, нас жестоко прервали. «Ты не устала играть в гляделки с этой грудой железа?» лениво спросил Джет, сидевший на пару ступенек выше. «Телохранитель же, укуси его химера!» Вот и охранял бы меня. Молча. «Ш-ш-ш-ш», — шикнула я напарня, потеряв незримую связь с Работоном. «Заткнись!» Ральф заворочился, как в тот день, когда я увидела его в первый раз. Понуро опустил голову и опять сел на свой постамент, подперев кулаком закованную в шлем голову. «Всё. Если б был какой-то призрачный шанс законтачить с рыцарем, Джет его уничтожил». «Не груби». Девушек такое поведение не красит. Начал читать мне мораль кибергад возомнивший себя воспитателем. Ух, как же бесит. Замри, не отсвечивай, лучше вообще исчезни, огрызнулась расстроенная я. Охватившая меня досада сменилась злостью. Проклятый квазар с его дурацкими комментариями. Зачем он ходит за мной, если не я в опасности? Лучше бы его вместе с Алексом охранял, хотя нет. Не надо Еве такого счастья. Испортил своими дурацкими репликами мне такой эксперимент, а ведь у меня почти получилось установить связь с Ральфом. Найдя Крайнего, я так сильно захотела вырубить паршивца, что его чуть не вырубили. Доспех Джета активировался помимо воли носителя, не только превращая парня в железного человека, но и пытаясь его то ли сковать, то ли вовсе удавить — А защитный мать его доспех. Какого чёрта он покусился на собственного хозяина? Нет, нет, нет, нет, закричала я испуганно, надеясь прекратить это безобразие. "А ну не сметь!" рявкнуло невидимое, чувствуя, как некая зримая хрень, похожая на слаженный рой насекомых, замерла в нерешительности, теряя строй. "Нанороботы!" фу, сказала я. Повторила им: "Пытайсь не впасть в панику. Отпустите его. Он хороший. Джет ваш хозяин, а не я". Разговаривала с доспехом Квазара как с разумным существом. Янк тоже отчаянно пытался вернуть контроль над своей бунтующей бронёй, а она, тварьюга, ощерилась острыми гранями и не реагировала. Меня же всё больше накрывало осознанием происходящего. История повторялась, как тогда, во время нашей стычки с киберзадирами, когда я одним своим намерением переломала троим квазарам ноги. Но явился господин Рейн и разрулил ситуацию. Сейчас же учителя нет, а значит, спасать Джета и себя заодно должна я сама. Но как, если что-нибудь срочно не предпринять, взбунтовавшиеся нано-братья выполнят приказ, который я сама того не желая отдала в запале, не думая о последствиях? мира обетованы. Что ж делать-то? С похватившейся я активировала Йорика, но тут же снова его выключила, потому что контроль над доспехом от этого к джету не вернулся. Нанороботы больше не пытались вырубить хозяина, но и отпускать его они тоже не спешили, сковав парня по рукам и ногам. "Сейчас же отпустимо его телохранителя", потребовала я, вложив в этот новый приказ всё своё намерение. И доспех наконец послышался, растекаясь каплями металлической чешуи по его коже. Они быстро таяли, впитываясь в неё, будто ничего страшного только что не случилось. Ободрённая победой, я шумно выдохнула. Парень тоже. А выскочивший на крике Л, вместо того, чтобы спросить о причине моих воплей, посмотрел куда-то за наши спины, уважительно кивнул и вслух поприветствовал. Но кого? Учитель, обернувшись, я увидела стоявшего посреди холла Алегро, бледного, но совершенно невозмутимого, отмороженного, как сказала бы Ева. Так вот, почему нанороботы Квазара прекратили свои вольничать. А я-то грешным делом подумала, что это мне удалось вернуть всё на круги своя. Немного обидно, конечно, что нет. Но какое же всё-таки счастье, что этот кошмар наконец закончился. Вскочив на ноги, я кинулась к защитнику и, не думая ни о чём, крепко обняла его, уткнувшись носом в грудь. Наверное, он опешил, потому что пару секунд стоял столбом и только потом поднял руку и чуть погладил меня по волосам, успокаивая. "Наставник вы опять нас всех спасли", произнесла с чувством, с чувством огромной благодарности, понятное дело. "Спасибо. Вы лучший". Простите, что доставляю столько хлопот. Я случайно, но, пожалуйста, научите меня сначала отменять собственные неразумные приказы, а потом я буду часами убивать и оживлять технику хоть до поздней ночи. Я ведь на самом деле не хочу никому вредить. Она на роботы Квазаров почему-то воспринимают мои мысли как команду к действию. У меня с ними какая-то особенная связь, да? Умоляю вас. Если не освою быструю и эффектную отмену таких мысленных посылов, я кого-нибудь не на роком убью. Джет, обернувшись к парню, который выглядел спокойным, но слегка отрешённым, я досадливо куснув губу, сказала: "Извини. Я правда не хотела". Была мысль молодушно добавить, мол, не виноватая, я твой доспех сам с катушек слетел, но мне удалось сдержаться. "Провинилась, отвечу". Потом Когда попрошу господина Рейна пообщаться с Роботоном, раз уж мы сегодня все-таки встретились с учителем, да еще и в доме Вика. Это точно судьба. Позже. Я опять сидела на лестнице, но уже в компании не только Джетта, но и Элло Роя. Вазар молчал и поглядывал на меня как-то подозрительно задумчиво, хотя извинения принял, даже пошутил, сказав, что я опасная женщина, с которой лучше не ссориться. Странно, что он только сейчас это понял. Впрочем, неважно, главное понял. Эл тоже молчал, а ещё периодически хмыкал, наблюдая за господином Рейном и слушая меня, вернее, мои мысли. А может, и мысли Джета, хотя он, скорее всего, обучен ставить ментальные блоки. Выпускник же Звезда, гордость нашей академии и без пяти минут профессиональный военный. Хотя почему без пяти? Квазар уже служит в ночной страже, в свободное от учёбы, тренировок молодшекурсников, работает телохранителем и игры в Red Bull время. Хм. У него 48 часов в сутках, что ли? Или он не спит от слова совсем? А что? Киборги от роботов мало ведь отличаются. Опции отдыха у них может и не быть. Есть методика 15-минутного сна. Квазары часто её применяют, шипнул целипатс, девший справа от меня. Ужасно снувшись, я покосилась на Джета, лишь не раз пожелав сестре поскорее о нём забыть, ибо он же с ума её сведёт. 24 часа в сутки без несчастных 15 минут будет воспитывать и ревновать бедную Еву. Жуть. «Нет уж, нафиг ей такой ухажер! Пусть уж лучше с Аллегра замутит!» Подумав то, о чем думать в присутствии ментала не следовало, я мысленно застонала, глядя на широкую спину учителя, стоявшего напротив Ральфа, а Эл, сидевший рядом, опять хмыкнул. Положив руки на шлем рыцаря, господин Рейн и сам, казалось, превратился в статую. Уже минут пятнадцать так стоял и не шевелился». Роботон тоже не поддавал признаков жизни, отчего я решила, что моя пси-способность на него лучше действовала, чем дар Иоширца. Способность, да. Сила, которая благоволит к роботонам и натравливает чужих нано-роботов на своих хозяев. Учитель, кстати, мою проблему решил. Быстро, эффективно, но не совсем так, как я просила. Совершенно не так. Его высокопревосходительство поступил с милашкой Йориком, Как съеденным уржиком. Сначала красиво его распылил, а потом не менее красиво собрал заново с добавлением новых функций, точнее, одной функции полной блокировки моей смертельно опасной суперсилы. Если раньше я могла отключать перстень и снова активировать его с помощью нажатия на камень, то ныне пока ёрик на моём пальце любое воздействие на технику мне недоступно, то есть абсолютно Я опять стала обычной ведьмой, почти такой же, как до инициации. Но стоит мне снять колечко и воля, я вновь гроза квазаровых на нанороботов, некромантка для роботонов и убийца соковыжималок с умными часиками. Правда, избавиться от блокиратора дара не так-то просто. Сначала надо сообщить ему кодовую фразу и только потом снять кольцо. Зато вертеть его на пальце я тно не могу сколько угодно. Никакой Цербер от этого не пострадает, к сожалению. Это ваша сестра Элрои? Поворачиваясь к нам, спросил господин Рейн. Отступив от Ральфа, он едва заметно пошевелил рукой, и роботон, всё так же сидящий на постаменте, заработал в режиме голографера, транслируя в центр зала объёмную полупрозрачную картинку в голубоватых тонах. Летний день ворота на поросшей плющом ограде. Молодая красивая женщина с пушистым кроликом в корзинке и хорошенькая, как маленькая принцесса, девочка, радостно бегущая к ней. Неужели это и есть то самое последнее воспоминание, которое не смогли выудить из бедняги Ральфа никакие специалисты? А мой наставник смог, потому что он гипер-супер-отчешуительный. «Это Дженни». выдавил Л жадно глядя на то, как его сестрёнка уходит за ручку с незнакомкой и её белым кроликом. Опять кролики. Почему их по шестех хвосты торчат из всех сторон из запутанных дел, которые попадаются на моём пути? За впадение или зацепка? А если второе, причастен ли к похищению малышки Арсгроу? Это же фея. Очнулся от задумчивости Джет. признавший судье по всему похитительницу. Какая ещё фея? Кличка такая, а кто она? Оживилась я. Преступница? Квазары, учитывая специфику их обучения, вполне могли изучать выдающихся нарушителей закона в рамках какого-нибудь курса. Жертва. В смысле жертва? Мы все уставились на Джэта, то есть мы с Эллой уставились. А господин Райн приложил пальцы к виску и прикрыл глаза, потерявшись на просторах информационного поля. Вы реально не помните? Эл Квазар чуть нахмурился, посмотрев на телепата. Мм, как же её звали? Он наморщил лоб, вспоминая. Мм, точно, Наимилариу. Её лицо на всех экранах было, кажется, лет 10 назад или 11. 10 сказал безопасник, вернувшись к нам из Астрала. Ещё и точную дату назвал вместе с краткой биографией популярной в те времена актрисы. Она внезапно пропала накануне выхода её нового фильма. Теперь я вспомнила госпожу Ларю, хотя картины, в которых она снималась, не входили в число моих любимых. Самое удивительное, что исчезла эта дамочка, как выяснилось, за неделю до похищения Дженни которая, по словам Элла, обожала музыкальную сказку, где Наэми играла фею. Отсюда и прозвище, данное ей Джетом. Неудивительно, что девочка, увидев любимую героиню, пошла с ней не сильно беспокоить, куда именно ее уводят. Это же безопасный район, а тетя с мимимишным зайчиком – добрая волшебница. Но фея, к сожалению, оказалась злобной ведьмой. Вот зачем этой Фифе чужой ребенок? И куда они обе пропали аж на 10 лет? Она не могла. Может, у неё что-то было с Виком, и она так ему там стила? Варианты в голову лезли один хуже другого. Бросив взгляд на телепата, я беззвучно извинилась за мрачные мысли. Расслабься, Кристи. Улыбка, скользнувшая по его бледным губам, была кривой и совсем не весёлой. До моих мрачных мыслей тебе далеко. Он перевел взгляд с меня на Роботона, который по третьему кругу транслировал сцену из того рокового дня. Джей не раз за разом убегала к Наэми, оставляя позади гремящего доспехами Ральфа, который доходил до ворот, открытых девочкой, и, натолкнувшись на поджидавшего его кролика, отключался. Не сейчас отключался, а тогда, десять лет назад, потому что на этом месте запись странным образом обрывалась, чтобы запуститься сначала». «А актрису ведь так и не нашли? Даже останков ее не обнаружили?» – уточнила я, глядя на призрачную кроху с двумя кудрявыми хвостиками на голове. «Символично, черт! Не хвостики, а призрачность ребенка! Она словно привидение выглядит, а не обе!» Элл вздохнул, и я принялась мысленно оправдываться, что вовсе не гибель Дженни имела в виду, а то, как она бесследно исчезла – растворилась в воздухе вместе с похитительницей, которую искали все, кому не лень. Громкое было дело. Все хотели спасти прекрасную фею, а надо было не спасать, а спасаться от феи. Госпожа Ларю до сих пор числится пропавшей без вести, ответил мне наставник. Значит, толку от воспоминаний Ральфа нет, загрустила я. А от чего же? подбодрил меня учитель. появилась зацепка и весьма интересная самое время не только возобновить два этих дела, но и объединить в одно, учитывая новую информацию. Запись я передам в полицию, а иоши, думаю, не откажется перепроверить сохранившиеся свідя камеры данные за тот период. Перепроверить, эхом повторила я. То есть тогда вы их уже просматривали, но ничего не нашли, так? И даже Ральфа не починили, но почему? Мы господин Рейн выделил интонацией это слово. Ничего не просматривали, Кристина. Над делом работали следователи, которые занимаются пропажей людей. Восстановить расплавленную электронную начинку роботона для обычного человека, несмотря на его познание в сфере робототехники, было практически нереально. А нас с тобой тогда ещё не было. К как это не было? нахмурилась я, точно знаю, что была, пусть и маленькая. Я имею в виду наши способности. Твой дар на тот момент спал, а я последние 15 лет был сосредоточен на внешней безопасности городов и строительстве звездолёта. У каждого своя обязанность. В мои расследования похищений, не связанных с моей деятельностью, со мной или как вариант с моей ученицей, не входит. Но теперь-то оно связано. воскликнула я, испугавшись, что он сейчас соскочится с этой темы и под предлогом неотложных дел растворится в телепорте. Схватив Элроя за руку, я подняла наши сцепленные ладони и заявила: "Пропала сестра парня, вашей ученицы, господин Райн. Вы же не оставите это дело без внимания, верно? Наглость второй я счастье знаю, но мне очень-очень нужна была помощь наставника парня" Алегра прищурился, рассматривая нас. Не знаю, о чём думал Целипат, но я до дрожи в коленях боялась, что и Аширец раскусит мой спектакль. Слишком уж внимательным был его взгляд. А не парочка. Вчера о своих отношениях объявили, подтвердил Джет. Помощь пришла откуда не ждали. Да, мы парочка. Закивала я, чересчур активно, полагаю, потому что безопасник после довольно продолжительной паузы внезапно улыбнулся, а потом качнув головой, сказал: "Я подумаю, как ускорить расследование". Шумно выдохнув, я поняла, что всё это время не дышала, ожидая его ответ. "Вы лучший учитель", воскликнула радостно и попыталась расцепить переплетённые с Эллом пальцы. Однако он не дал Стиснул сильнее мою ладонь, еще и к груди своей прижал в районе сердца. «Интересно, это что-то означает? Или ему просто по приколу держать меня за ручку? Может, он так свою роль бойфренда отыгрывает?» «Может», — шепнул парень мне на ушко, а я на мгновение замерла, ибо мурашки по коже побежали от его горячего дыхания. «А может и нет», — добавил он. «Я же мотнула головой, прогоняя странное ощущение». Перенервничал, видимо, вот и глючится всякое. Спасибо, Кристи. Телепат начал подниматься, увлекая за собой и меня. Благодарю вас, господин Рейн, произнёс он громче. За содействие. Если вам понадобится помощь опытного ментала, я к вашим услугам в любое время дня и ночи. Опытного. А от скромности мой новый друг точно не умрёт. Опытного, Кристи, повторил Эл, опять склоняясь к моему уху. А у меня снова активизировались мурашки. Ну что за напасть? Раньше же такого вроде не было. Уверенно мурлыкнул Элрой изкуситель, за что и получил по башке. Руки у меня две, и одна из них, слава богу, пока свободна. Заметив очередную мимолётную улыбку наставника, я решила, что наша шуточная возня с стелипа там пришлась, кстати, так мы ещё больше походили на настоящую парочку. Раз уж затеили игру в отношения, будем и дальше соответствовать легенде. Особенно теперь, когда из этого можно выжить максимум пользы. В полиции работают талантливые детективы. Не все, конечно, но таких много. Мой брат, например. Так вот, следователи и их методы работы это безусловно хорошо. Однако наш креативный подход к делу и помощь господина Рейнас и Оши ещё лучше. «Возлюби меня, Мантикора, если такой тандем не приведет к прорыву в холодном деле!» И снова Эллрой прижал мою руку к своему сердцу. Молча. «Просто тайный знак какой-то. Как клятва у нас с сестрой». «Я бы мог навести справки о похожих исчезновениях детей и женщин у ночных стражей. Они тогда, помнятся, активно участвовали в поисках», сказал Джет, тоже вставая со ступеней, на которых сидел вместе с нами. «Я бы мог навести справки о похожих исчезновениях детей и женщин у ночных стражей. — А я хотел бы поговорить с возможными свидетелями, — поддержал его телепат. — Соседи, курьеры, охрана. Надо только найти список имен. — Логично, учитывая специфику его дара. Хотя полицейские, скорее всего, уже воспользовались услугами штатного ментала, расследуя пропажу Дженни по горячим следам. Но тогда ведь они ничего не знали про Неймила Рю. — А мы знаем. — А я... «А ты учишься контролировать свою пси-способность, следишь за сестрой и ни во что не вмешиваешься», перебил меня наставник. «Пошутил он так, что ли? Неужели не понимает, что это в принципе невозможно? По крайней мере, до окончания другого расследования». Выделив интонации ей другого, генерал выразительно посмотрел на меня, и я, скрестив за спиной пальцы, покорно кивнула. «Вы все не вмешиваетесь», – запоздало добавил Аллегра, обведя хмурым взглядом нашу троицу. «Девочку и актрису будут искать лучшие следователи та Алиса. Я об этом позабочусь». Парни нехотя согласились, а потом Джетт нахмурился и неожиданно спросил, «А что значит следишь за сестрой? Почему Кристина должна за ней следить? С Евой что-то не так? Все так». успокоила я Квазара. «На репетиции она. Под присмотром личного телохранителя. Потом пойдет...» Чуть не ляпнула. «На свидание», но вовремя спохватилась и, посмотрев на учителя, сообщила. «В клуб! Ты же помнишь, о чем темный ангел говорил в столовой? Концерту стихий там будет сегодня!» Пояснила, заметив слегка изогнувшуюся бровь и оширца, который, очевидно, был не в курсе планов моей сестры. «Так, господа, не уходите от темы!» Воскликнула, страстно желая именно это и сделать, только от обсуждения Евы уйти, а не от поиска в Дженни. Что значит воспоминание Ральфа? Родителям малышки запись показывать будем? Нет? Нет. Элрой по-прежнему стоял на своём, не желая бередить раны отца и мамы пустыми надеждами, и я его понимала, хотя на их месте хотела бы знать всё, даже то, что причиняет боль и не даёт никаких ответов. Но то я варню вид ней, что лучше для его семьи. Позже, когда расследование действительно возобновится и будет чуть больше данных, мы им расскажем, смехчился он. Остальные, разумеется, возражать не стали. Нельзя распространяться, значит, не будем. Проблем-то. Но раз мы все уже влезли в это дело по самые ушки, никто ведь не запрещает нам его обсуждать между собой, так? Я подняла голову, взглянув на телепата. Тот кивнул. И расследовать тоже будем сами, параллельно с полицией. Только Еву ещё привлечём. Она вдумчивая и с логикой дружит, да? Эл улыбнулся опять, соглашаясь, молча. Господин Рейн, я хотела ещё кое-что спросить у наставника, но его наручный гаджет завибрировал, истерично замегав красными огоньками, и безопасник жестом остановив меня, отошёл в сторону, чтобы ответить на вызов. Я и забыла о его повышенной занятости. А оно вон как. Занятость сама напомнила о себе. Спустя несколько секунд его высокопревосходительство нас покинул тем же путем, что и явился. Растаял в золотых искрах телепорта. На прощание еще раз попросил, потребовал даже, не лезть в расследование, причем ни в какое. Аджету напомнил, что он головой отвечает за мою безопасность, как и Эл теперь». О том, что учитель на моего фальшивого парня такие обязанности навесит, я как-то не подумала. Это что же получается? У меня отныне два телохранителя, хотя мне ничего в сущности не угрожает. Ха, смешно.